На следующее утро он был снова в Базеле. Теперь он решил изменить тактику пойти в полицию не с утра, а к вечеру. Вряд ли можно придраться за такое небольшое опоздание. В списке бендера значилось несколько базельских адресов. Правда, эмигрантов здесь было больше, чем в любом другом швейцарском городе. Но все же он решил попытаться сработать хоть что-нибудь. Он начал со входа пасторов, почти не сомневаясь, что они не донесут на него». Первый пастор немедленно выставил его за дверь, второй дал бутерброд, третий — 5 франков. День оказался удачным, к 12 часам он заработал 17 франков. Нужно было избавиться от последних флаконов духов и туалетной воды на случай новой встречи с таможником Франсуана. Сбыт что-нибудь пастором очень трудно, зато в других местах дело пошло. К 4 часам чистый доход составил 28 франков. Керн зашел в католическую церковь, Более безопасного места для отдыха нельзя было придумать. Две последние ночи он совсем не спал. В пустой церкви царил полумрак. Пахло ладаном и свечами. Керн присел на скамью и написал письмо доктору Беру. В письмо он вложил деньги и записку для рут Заклеив конверт, спрятал его в карман. Потом, чувствуя огромную усталость, медленно сполз на подставку для колен, положил голову на пепитр. Хотелось хоть немного отдохнуть. Через минуту он спал. Проснувшись, Керн не сразу понял, где он находится. Хлопая глазами, он на красный свет вечного огня и постепенно очнулся. Когда же сзади послышались шаги, его голова мгновенно прояснилась. По среднему проходу медленно шел священник в черной сутане. Остановившись рядом с Керном, он вгляделся в него. Из осторожности Керн молитвенно сложил руки. «Простите, не хотел вам помешать», — сказал священник. А я как раз собирался уходить, — ответил Керн. Я видел вас из резницы. Вы здесь уже целых два часа. Вероятно, молились о чем-нибудь особенно важном. — О да, — сказал Керн, растерявшись на мгновение, но тут же овладев собой. — Вы здешний человек? — спросил священник, взглянув на чемодан Керна. — Нет, не здешний. Керн посмотрел на священника, тот как будто бы внушал доверие. Я эмигрант, и сегодня ночью должен перейти границу. В этом чемодане вещи, которые я продаю. У него остался флакон туалетной воды, и внезапно ему пришла в голову идиотская мысль продать ее священнику прямо здесь, в церкви. Это казалось невероятным, но он давно уже привык к невероятным вещам. В частности, туалетная вода, — сказал он, — очень хорошая и очень дешевая, так сказать, распродажа остатков. Он хотел бы открыть чемодан, но священник остановил его жестом. «Не надо, я вам и так верю. Не станем уподобляться менялом храме. Я рад, что вы так долго молились». Пройдемте в Ризницу. Есть у нас там небольшой фонд вспомоществования нуждающимся верующим. Керн получил 10 франков. Он почувствовал легкий стыд, но это быстро прошло. 10 франков. Значит, он и Руд смогут проехать еще несколько десятков километров по французским железным дорогам. Похоже, полоса неудач миновала, подумал он. Он вернулся в церковь и помолился теперь уже по-настоящему, хотя я не знаю толком кому. Сам он протестант, отец еврей и вдруг он стоит на коленях в католической церкви. Но он решил, что в подобные времена в небесах, вероятно, тоже немало всякой путаницы, и предположил, что слова его молитвы пробьют себе верный путь. Вечером Керн уехал поездом в Женеву. В дороге он разволновался. Ему почему-то начало казаться, что Рут выпишут из больницы раньше, чем предполагалось. Прибыв утром на место издав сдав чемодан на хранение, он отправился прямо в полицию, где заявил, что только что его выдворили из Франции. Ему поверили, ибо при нем было распоряжение о высылке из Швейцарии, подписанное всего несколькими днями раньше. День он провел в участке, а ночью его переправили через французскую границу близ колонии. Он немедленно явился на французскую таможню. «Войдите», — сказал заспанный чиновник. «Там уже есть один». «Около четырех пошлем вас обратно». Керн вошел в указанное ему помещение. «Фокт?» — удивленно воскликнул он. «Как вы сюда попали?» — Фокт пожал плечами. «Снова осаждаешь швейцарскую границу». «И это с тех-то пор? С тех пор, как вас отвезли на Люцернский вокзал?» «Именно с тех пор». Фокт плохо выглядел. Он заметно отощал, и кожа его походила на серую оберточную бумагу. «Не везет, да и только», — сказал он. «Никак не сяду в тюрьму». А ведь ночью стали такие холодные, просто не втерпешь. Керн подсел к нему. Зато я посидел в тюрьме, сказал он. И очень рад, что опять на воле. Вот как бывает в жизни. Жандарм принес ему хлеба и немного красного вина. Они поели и тут же на скамье заснули. В четыре утра их разбудили доставили к границе. Было еще совсем темно. Вдоль дороги бледно мерцали поля, покрытые инеем. У Фокта...